Исписанный листок из блокнота, корешок авиабилета и микрокассету Olympus XB-60. Все это эксперт поместила в прозрачный пластиковый пакет, который сразу же опечатала. Эксперт отправит все в лабораторию, где с каждого предмета снимут сначала отпечатки пальцев, а потом по две копии, в том числе из записи что, по общему мнению, было важнее всего. Затем Эйнсли предстояло доставить оригиналы и по одному экземпляру копий в офис прокурора штата. Вторые экземпляры останутся в распоряжении отдела расследования убийств. «Отлично, здесь закончили, поехали», — нетерпеливо сказал Эйнсли. При этом у у них за спинами управляющего возник вопрос — «Как я заметил, ваш бокс теперь пуст, мистер дженсон сказал он. «Он вам еще понадобится? Крайне маловероятно», — ответил дженсон «В таком случае не могли бы вы вернуть мне ключ?» «Извините, сэр», — вмешался Эйнсли, — «ключ нам пока придется оставить у себя, как вещественное доказательство». «Да, но кто будет платить за аренду сейфа?» — тщетно вызывал управляющий к торопившимся к выходу полицейским. Остаток дня прошел за обменом информацией. Оригиналы и копии материалов, полученных от Дженсона, сам Эйнсли доставил Керзану Нолзу в прокуратуру. Леон Юболт, Руби Боуэ и Эйнсли заперлись в кабинете лейтенанта и прослушали свою копию записи. Ее качество оказалось поразительно хорошим, Каждое слово из диалога Синтия Эрнст и Патрика Дженсона звучало отчетливо. Пленка еще не дошла и до половины, как Руби завороженно прошептала. «Здесь действительно сказано абсолютно все, в точности, как обещал Дженсен. Да, и обратите внимание, как хитрон повернул разговор, чтобы на пленку попала вся нужная информация», — заметил Ньюболт. «Эйнсли...» повергнутый услышанным в полнейшее смятение, не сказал ни слова. Ближе к вечеру Эйнсли вновь попросили приехать в офис прокурора штата, где его встретила Адель Монтесино и Керзен Ноус. — Мы прослушали запись, — сказала Монтесино. — Догадываюсь, что и вы тоже. — Да, мэм. — Хорошо. Я должна кое-что вам сообщить. И сочла за лучшее сделать это лично. Заседание Большого Совета присяжных назначено на утро во вторник. Мы будем отстаивать необходимость привлечь комиссара синтио Эрнст по трём статьям обвинения, самые серьёзное из которых, само собой, предумышленное убийство. Вы должны будете выступить свидетелем. На подготовку остаётся три дня, уикенд и понедельник вступил в разговор Ноулс. За это время нужно все успеть. Подготовить свидетелей и улики. Мне нужны ваши письменные показания о признании, которые сделал в вашем присутствии Дженсен. Если не возражаете, давайте перейдем отсюда в мой кабинет и начнем прямо сейчас. Да, разумеется, пробормотал Эйнсли чисто машинально. Прежде чем вы уйдете, поднялась из своего кресла Монтесино, позвольте Монтесино, Сказать вам вот что, сержант. Как мне стало известно, вы были единственным, кто с самого начала не поверил, что убийство Эрнстов — одно из серийных преступлений. И вы не пожалели силы времени, чтобы подтвердить свою точку зрения доказательствами, что вам в итоге блестяще удалось. Я хотела поздравить вас и поблагодарить. И будьте уверены, мое высокое мнение о вас не останется неизвестным остальным. Она улыбнулась. «Доброй вам ночи сегодня. Отдохните хорошенько. Впереди у нас нелегкие четыре дня». Два часа спустя по дороге домой Эйнсли подумал, что, вообще говоря, должен ощущать радость триумфатора. Вместо этого им владела бесконечная грусть. Глава третья «Мы работали как проклятые, чтобы свести все материалы воедино», — жаловался Керзан. Ноулс Эйнсли. Вы помогали, получилось мощнейшее обвинение. Но как же не ко времени эта жара?